Глава 16. Ева не знала, сколько пролежала так, оцепенев и боясь даже открыть глаза: минут 5 или 10, а может быть, полчаса. Время словно остановилось, мгновения растянулись в бесконечность. Наконец, когда неопределённость стала просто невыносимой, Ева открыла глаза. Над головой белел потолок. Пару минут она разглядывала его, стараясь успокоиться и взять себя в руки. Другого выхода не было. Она понимала, что должна переступить через себя, через свой страх, если хочет выжить и выбраться из этого дерьма. Глубоко вдохнув, она медленно повернула голову набок, туда, где по её расчётам должен был лежать кугуар и ещё пара трупов. Огромный золотисто-коричневый хищник растянулся в трёх шагах от неё, уронив голову на передние лапы. Его глаза были закрыты, когти втянуты, а бока еле заметно вздымались. Из чуть приоткрытой пасти вырывалось тяжёлое дыхание. Шерсть животного покрылась грязно-бурой коркой засохшей крови. Рядом с ним валялся бесполезный уже пистолет. Закусив губы и стараясь издавать как можно меньше шума, ева подтянула под себя ноги и села. У двери валялись два трупа с вспоротыми животами. У одного вместо шеи была сплошная кровавая рана. Крови натекло так много, что камера стала похожа на скотобойню. Кровь была на полу, на стенах, даже на потолке виднелись красные капли. И запах. Этот ужасный запах освежённой плоти и выпотрошенных кишок, который с каждой минутой становился всё насыщеннее, всё сильнее. В горло подкатило тошнота. Не выдержав, я вожала рот рукой, но это не помогло. Острый спазм скрутил желудок, выворачивая его наизнанку. Согнувшись в три погибели, девушка разрыдалась, громко, отчаянно, вздрагивая всем телом. Она рыдала в голос, ничуть не заботясь о том, что кто-то может услышать. Пусть слышат, ей плевать. После того, что она здесь увидела и пережила, никакой психолог уже не поможет, никакие таблетки. Эти исковерканные трупы с выпущенными кишками, эти лужи крови, они будут стоять перед глазами всю оставшуюся жизнь. А этот чудовищный запах не перебьют никакие духи. Он будет преследовать её до тех пор, пока не сведёт с ума. Мля, раздался за спиной приглушённый возглас. Ева похолодела. Этот голос, слишком знакомый, его невозможно спутать ни с чем. Голос, который она уже не надеялась услышать вновь. От напряжения по спине покатились капельки пота, рубашка прилипла. Только сейчас Ева обнаружила, что трясётся от холода, а пиджак, пожертвованный Лукашем, валяется под ногами. Не оборачиваясь, она протянула к нему дрожащую руку. И едва не потеряла сознание, когда на плечо опустилась широкая мужская ладонь. "Ева", горяче пальцы сжались, чуть встряхивая. "С тобой всё в порядке". Она закрыла глаза, сосчитала до трёх. "Лукаш, сукин сын", процадила сквозь зубы. "Где ты был?" Обернувшись к мужчине, Ева сбросила его руку. "Да, это был Лукаш. голый, вымазанный в засохшей крови, но живой и невредимый, если не считать сетки свежих шрамов, испичерявших его тело. Шрамы рубцевались прямо на глазах, но Ева была слишком взволнована, чтобы заметить их. Девушка окинула мужчину быстрым взглядом, не зная, верить ли своим глазам или это очередная галлюцинация. Взгляд прошёлся по испачканной груди с литыми мышцами, скользнул по рукам, перевитым напряжёнными венами, и замер чуть выше пупка. На четко очерченных кубиках пресса. Смотреть ниже девушка не решилась, но осмотра ее успокоил. Этот гад был живее всех живых. Прости, не хотел тебя напугать. Ты как, в порядке, не ранено? Схватив девушку за плечи, Лука же вздернул ее на ноги и придирчиво осмотрел. Идти сможешь? Что? Она растерянно уставилась на него. В голове плыл туман, не давая сосредоточиться на происходящем. Куда? Надо убираться отсюда. Пока никто не пришел. Этих двоих прислали за нами. Если мы не поторопимся, то он друлежку направит еще кого-нибудь. А я, хоть и вер, но пули непробиваемым не являюсь. Он подобрал с пола пиджак и накинул ей на плечи. Застегнись, на улице ветер. Я его машинально послушалась. Ей казалось, что все происходящее сон, что она спит. Но вот-вот проснется, и тогда исчезнет эта ненавистная камера, эти лужи крови, выпотрошенные трупы и доколе пума. Пума! Ева вдруг поняла, что животное исчезло. На том месте, где пару минут назад лежал кугуар, осталось только небольшое пятно. Пока девушка соображала, Лукаш схватил её за руку и потянул её за собой. Сделав по инерции пару шагов, Ева резко остановилась. "Стой!" вырвало Руко. "Что случилось?" Он нахмурившись посмотрел на неё. "Я никуда с тобой не пойду, пока не пойму, что здесь происходит. Тут была пума. Я стреляла в неё, Она валялась вон там. Я воткнула пальцем в пустое место, а теперь её нет. "Да уж, ты меткий стрелок", поморщился Лукаш, вспоминая неприятный момент. "Может, поговорим об этом в более безопасном месте?" "Нет". Девушка сделала шаг назад и спрятала руки за спину. "Я с тобой никуда не пойду. Ты голый". "Чёрт". Лукаш бросил на неё встревоженный взгляд. С Евой явно что-то происходило, он чувствовал это. Точнее чувствовал его зверь, побледневшая с лихорадочно блестевшими глазами девушка отчаянно кусала нижнюю губу, точно хотела этой болью заглушить боль другую, отвлечься от происходящего, спрятаться в скорлупу, где царит тишина и покой, уйти от реальности. Он не мог ей это позволить, только не сейчас. Сейчас она нужна ему в трезвом уме и твердой памяти. Появилось желание подойти, схватить ее за плечи и хорошенько встряхнуть, но вместо этого он направился к ближайшему трупу. И начал стаскивать с него одежду. Что? Ева громко сглотнула. Что ты делаешь? Одеваюсь. Тебя же смущает моя нагота, а ему одежда уже не нужна. Голос Лукаша звучал сухо и деловито. Ева стиснула руки. Она сходит с ума, определённо сходит с ума. Где ты был? Чёрт, почему-то ей совсем не хочется знать, где он был. Лукаш словно прочитал её мысли, не глядя на девушку, стячил с трупа заляпанную кровью, ну, вполне целую рубашку и брюки. Молча оделся, подумав, прихватил себе и кроссовки, натянул их прямо на голые ноги. Наконец, убернулся к Еве. Потом объясню. Давай, пора убираться отсюда. Он снова протянул ей руку. Ева колебалась. Оставаться здесь было страшно и смертельно опасно, но идти в неизвестность с этим мужчиной было ещё страшнее. Куда мы пойдём? Мы же на острове. Оставь это мне. Ну, ты идёшь? Она покачала головой. Я не могу, всхлипнула. Мне страшно. Многие девушки подкосились, и она начала медленно опускаться на пол. Её глаза закатились, в голове воцарилась блаженная пустота. Чёрт. Лукаш успел удержать безвольное тело. Похлопал девушку по щекам. Ева, очнись. Только не вздумай терять сознание. Давай, детка, я знаю, ты сильная. Выругавшись, он подхватил её на руки. В груди защемило от внезапно нахлынувших чувств. Такая хрупкая, беззащитная и так вкусно пахнет. Его женщина, его пара. Он обязан вытащить её из этого дерьма, защитить, доставить туда, где она будет в полной безопасности. А потом он вернётся и уничтожит каждого, кто посмел ей угрожать. Толкнув в дверь, Лукаш вышел наружу.